движение. Вечером на бульваре, как всегда, играл музыкант. Сегодня очередь была за сводным оркестром Черноморского флота. Большой оркестр едва умещался на открытой эстраде. Мальчишки-музыкантские ученики держали перед оркестрантами раскрытые ноты. Изображать подставки для нот было для учеников первой степенью в обучении музыке. Один из мальчишек всё время, пока играли пьесу Держал стоя на краю эстрады картон с большой цифрой, показывая публике номер программы. Сбоку эстрады приколотый гвоздиками листочек извещал, что сегодня концерт состоит из произведений Глинки. Первым номером шла увертюра к Руслану. Капельмейстер, воодушевлённо взмахнув руками, начал увертюру Руслана в бешеном ускоренном темпе. Четыре баса гиликона Ухали в лицо музыкантского ученика, стоявшего перед ними с раскрытой тетрадью нот, с такой силой, что мальчишка вздрагивал, вытаращив от испуга глаза. Стремительная и живая музыка Руслана вполне отвечала тому, что творилось в городе и на рейде. По улицам носились казаки, развозя приказания. На углах собирались оживленные и говорливые кучки жителей, окружая офицеров, уидетели альминского боя, кое-где у домов стояли мажары, нагруженные скарбом обывателей. В одном месте возы нагружали, выбрасывая узлы из распахнутых окон, в другом вещи рухлить таскали обратно в дома. В третьем извозчики бранились с хозяевами с карба, требуя одного из двух: или ехать немедленно, или разгружать возы. Это походило на большой пожар, когда люди не знают, что делать, и мечутся, то решаясь бросить дом, то крялись надежды, что огонь утихнет и не тронет их. На горе они непрерывно вертелся телеграф, разговаривая с кораблями на рейде. Корабли переговаривались друг с другом, помахивая крылышками семафоров. На мачтах извивались и падали гирлянды пёстрых сигнальных флажков. Пойду сновали шлюпки баркасы к лестницам графской пристани, то и дело приваливали вельботы, тузики, четвёрки, ялики. Озабоченные флотские офицеры, не дав лодке пристать, выскакивали на лестницу и прытко взбегали по ней через две ступеньки. Другие избегали вниз и прыгали в лодки, чтобы в то же мгновение отчалить. На кораблях заливались дудки боцманов. Матросы ходили на шпилях, И налегая грудью на вамбовке выкатывали икоря. Проходы демили, изредка покрикивая, брали корабли на буксир и грузные громады обескрыленных кораблей приходили в медленное движение. С северной стороны, буксируемые гребными судами, плыли шаланды, нагруженные людьми, конями поволжскими, направляясь к пересыпи в верховье южной бухты. У гранитных стенок адмиралтейства стояли барки. Матросы в парусиновых бушлатах проворно бегали по сходням, вынося на плечах по одному из раскрытых дверей мешки с чем-то или подвалы таскают тисовые ящики с верёвочными ручками. С одних кораблей что-то сгружали в пришвартованные к борту баржи, на другие что-то нагружали с лодок и шаланта. Между Николаевской и Александровской батареями, поперёк большой бухты, с лодок ставили зачем-то вехи и шестов с махалками на концах. Вехи качались, размахивая мётлами. И изумрудная вода бухты пенилась толчьёй беспорядочных мелких волн, поднятых колёсами пароходов и вёслами бесчисленных лодок. На верхние аллеи бульвара шло непрерывное движение народа в обе стороны. Пятна дамских нарядов пестрели среди пехотных и кавалерийских мундиров. Около оркестра толпились молодые флотские офицеры, оживлённо разговаривая. Оркестр смолк, окончив увертюру. Из кучки флотских офицеров раздались жидкие аплодисменты. Капельмейстер, сняв фуражку, поклонился. Мальчишка перевернул картоны, показал номер 2. По программе следовал Марш Чёрного моря. Из толпы моряков вышел мичман с фуражкой, сдвинутой по нахимовски на затылок. Подойдя к оркестру, мичман что-то крикнул капельмейстеру. Тот тотчас развёл руками. Моряки зашумели. Кошут, марш кошута! О музыканского помоста собралась толпа. Дамы рукоплескали, поддерживая требования моряков. Когда премьерство согласился уважить желания слушателей и громко крикнул музыкантам марш кошута. Мальчишка убрал номер второй. Живые пипитрис, видимо, охотой свернули нотные тетради и опустили руку. Все оркестры Черноморского флота знали марш кошута наизусть и не нуждались в нотах. Оркестр в 100 медных глоток выдохнул одной грудью могучий аккорд. под пушечный грохот больших барабанов. И на фоне этого взрыва звуков, похожего на вопль разъяренной толпы, маленькие барабаны начали отбивать такт беглого шага. К барабанам пристали флейты и рожки. Догоняя барабанщиков и флейтистов, ринулась вслед маршу, похожему на огненный венгерский танец, вся громада оркестра. Толпа около оркестра возрастала. Раздавались отдельные выкрики и вспышки ура. За час до спуска флага бульвар быстро опустел, и оркестр, сыграв последнюю пьесу над безмолвными аллеями, сложил ноты. Музыканты построились, и с учениками впереди беглым шагом пошли к пристани и расселись по баркасам кораблей. Гравская пристань напоминала в этот вечер подъезд большого столичного театра. После окончания спектакля шлюпки стояли борт к борту у лестницы в два ряда. Маляки толпились на лестнице, поджидая шлюпки со всех кораблей. Вестовые выкрикивали названия кораблей, наподобие того, как у театра вызывают карету. Шлюпка Флоры, здесь. Гичка Селафаила, здесь. Офицеры садились в лодки и поспешно отплывали к своим кораблям. Пристынь обезлюдило